Проект «Свид. «Сказки для взрослых и детей» представляет. Алексей Калугин. «Не так страшен черт», — читает Олег Шубин. Глава первая. Демоны. «Дмитрий Алексеевич, к вам посетители». «Кто?» — спросил я, нажав кнопку селектора. «Демоны?» «Признайтесь, часто ли вам доводилось слышать такое от своей секретарши?»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 Хотите пример? Какая часть Библии пользуется наибольшей известностью? Верно, апокалипсис. Хотя лично мне больше нравится книга Экклесиаста. Образы обитателей ада, созданные неуемной людской фантазии хотя и были ужасны, но в то же самое время дышали жизнью, в отличие от стерильно-белых святых, изрекающих банальные истины с идиотически глубокомысленным выражением на заросших патриархальными бородами лицах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 а как поступила бы с ней семья, я, например, не берусь даже предположить. Что говорить о частной коллекции блях, если даже огромная копия статуи Давида из Пушкинского музея в один не особо прекрасный для нее день переехала на подмосковную дачу любовницы за правила семьи, причем даже не особо высокого ранга. «Так что же рассказал вам обо мне Лев Давыдович?» – поинтересовался я. «Сверидов рекомендовал вас как человека интеллигентного, превосходно знающего свое дело» умеющего хранить тайны и не страдающим чрезмерным пристрастием к денежным знаком свойственным большей части людей ответил черт услышав столь лестную для себя характеристику я понял что пора начинать обычную в таких случаях демонстрацию которая должна была утвердить клиента во мнении что кашштаков это именно тот кто ему нужен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 Изображая из себя крутого парня, образ которого был создан американской массовой культурой, я тем не менее сделал это на свой русский манер. До краев наполнив стакан, я взял его в левую руку, а двумя пальцами правый выловил из рассола маленький пупырчатый огурчик. Резко выдохнув, я прокинул стакан себе в глотку, после чего стукнул его донышком о стол. С хрустом искусив огурчик пополам, я искоса глянул на своих гостей.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 Именно превосходные организации, высокий уровень материально-технического оснащения, предельная жесткость используемых методов и строгая секретность работы райских спецслужб в совокупности с мощной пропагандистской машиной рая долгое время обеспечивали святошим приоритет в неофициальных контактах с землей. Открыв врата, мы сделали наше общество открытым для людей, чем сразу же лишили представителей рая почти всех их преимуществ.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 Тут же перевел деньги в свою адскую валюту черноволосый. Все верно. В обменных пунктах Москвы за один адский шеол давали около 5 долларов или 75 московских рублей, которые шли по 15 за доллар. Что вы скажете, если мы предложим вам 50 шеолов в день? Задал новый вопрос черноволосый. Он мог бы не спрашивать. Достаточно было просто назвать сумму. Для солидности я все же сделал вид, что обдумываю предложение. Впрочем, надолго меня не хватило.